ошибки в ударении. Недавно натолкнулась на любопытный опрос, что является для наших сограждан объектом крайнего неприятия. Оказывается, жители России ненавидят не только тупость, предательство, политику, гламур, пробки на дорогах и медленный интернет, но и неправильные ударения. Одна дама даже с мужем из-за этого развелась, и напрасно. Если бы она знала, что всеми любимый писатель Корней Иванович Чуковский в своём первом докладе на литературном вечере сделал 92 неправильных ударения, о чём сам позднее написал в воспоминаниях, то развода могло бы и не случиться. Ударение самая сложная для усвоения область русского языка. Например, в слове мышление ударение перешло с корня на суффикс, а в словах глажение, квашение, обеспечение осталось на своём месте. Правильно произносить металлургия, индустрия, терапия, но при этом гастрономия, кулинария, логопедия. Право слово, ум за разом зайдёт. Русское ударение характеризуется разноместностью и подвижностью. Разноместность Это способ ударения падать на любой слог русского слова, тогда как во многих языках мира ударение прикреплено к определённому слогу. Подвижность это свойство ударения перемещаться с одного слога на другой при склонении или спряжении. 96% слов русского языка имеют подвижное ударение. Не ошибиться невозможно. В сомнительных случаях надо просто сверяться со словарём. Но 4% слов с неподвижным ударением тоже вызывают трудности. К ним относятся, например, такие слова: благо, благом, благами, о благах. петля, петлю, петлей, о петле. договор, договора, о договоре. Давайте признаемся друг другу. Все эти слова мы произносим кто во что горазд. Обратите особое внимание на слово аэропорт. Ударение в нём везде неподвижно: аэропорта, аэропортов, в аэропортах. Но есть одно исключение в аэропорту. Кроме того, ударение порой в корне меняет значение слова. Вспоминаю детскую загадку Мы для пільщиков подставка, мы для кучеры сиденье, но попробуйте поставьте нам другое ударение. Осторожней будьте с нами, можем забадать рогами. Если кто не отгадал, то это козлы и козлы. Этот ряд можно продолжить. Видение способность воспринимать и оценивать окружающее. Видение что либо возникающее в ображении. Провидение мысленное представление будущего, провидение, высшая сила, направляющая судьбы людей. мысы части суши, острым углом вдающиеся в море. мысы носок обуви. Есть слова, в которых неправильное ударение ставят все, даже самые образованные люди. Если я скажу: "милый, я несу тебя в апартаменты, тефтели и гренки", Но многие сочтут меня сумасшедшей. А ведь согласно словарю ударений под редакцией Резенталя, я всё сказала правильно. Правильно произносить тефтель, апостров, иконопись. Но произносят ли кто-нибудь эти и другие слова так, как надо? Умный строитель проложит асфальтовую дорогу там, где люди протоптали тропинку. Иначе асфальтовая дорога будет существовать сама по себе, а народ продолжит ходить по протоптанной тропинке. Возможно, пришла пора пересмотреть этиреот норм произношения, хотя бы для того, чтобы правильно говорящий человек не чувствовал себя одиноким.